Добрав подол платья, Мому снесся мимо заборов, мимо пустых дач по направлению к Калужскому шоссе. То и дело оглядывался, нет ли погони, не нырнут ли в кусты, которые, слава тебе, Господи, произрастали в изобилии по обе стороны дороги. Когда пробегал мимо заснеженного ельника, жалобный голосок окликнул «Момчик! Момчик!» «Ну, наконец-то! Я уж замерзла!» Из-под разлапистой еле выглянула Мими, зябко потирая руки. От облегчения он сел прямо на обочину, зачерпнул ладонью снег и приложил к спотевшему лбу. Оф, давно так не бегал. Мими села рядом, прислонила опущенную голову к его плечу. Момочка, я должна тебе признаться. В чем? Насторожился он. Я не виноват, честное слово. В общем, он оказался не Евнух. «Знаю!» – буркнул Момус свирепо, стряхивая хвойные иголки с ее рукава. «Это был наш знакомый месье Фандорин и его жандармский для Парелло. Здорово они меня раскатали по первому разряду». «Мстить будешь?» – робко спросила Мими, глядя снизу вверх. Момус почесал подбородок, «Ну, их к чёрту! Надо из Москвы ноги уносить. И поскорее!» Но унести ноги из негостеприимной Москвы не сложилось потому что на следующий день возникла идея грандиозной операции, которую Момус так и назвал «Гранд Операциен». Идея возникла по чистой случайности, по удивительнейшему стечению обстоятельств. Из Москвы отступали в строгом порядке со всеми мыслимыми предосторожностями. Момус сходил на толкучку, закупил необходимые экипировки на общую сумму 3 рубля 73,5 с половиной копейки, снял с лица всякий грим, надел карту с пятиклинку, ватный телогрей, сапоги с калошами и превратился в неприметного мещанчика. С Мими было труднее, потому что ее личность полиции была известна. Подумав, он решил сделать ее мальчишкой. В овчинном триухе, засаленном полушубке и большущих валенках она стала неотличима от шустрых московских подростков, вроде тех, что шныряют по сухаревке, только за карман держись. Впрочем, Мими и в самом деле могла пройтись по чужим карманам, не хуже заправского щипача. Однажды в Самаре, когда сидели на мели, она ловко вынула у купчины из жилета дедовские часы-луковицы. Часы были дрянь, но Момус знал, что купчина ими дорожит. Безутешный тип Титыч назначил за семейное достояние награду в тысячу рублей и долго благодарил студентика, нашедшего часы в придорожной канаве. Потом на эту тысячу Момус открыл в мирном городе китайскую аптеку и очень недурно поторговал чудодейственными травками и корешками от разных купеческих болезней. Ну да что были удачи вспоминать! Из Москвы ретировались, как французы, в унынии. Мамус предполагал, что на вокзалах их будут стеречь агенты. И принял меры. Первым делом, чтобы задобрить опасного господина Фандорина, отправил в Петербург все вещи графини Адди. Правда, не удержался и приписал к сопроводительной квитанции пиковой даме от пикового Валетта. Нефритовые четки и занятные гравюрки отослал на Малую Никитскую с городской почтой и тут уж ничего приписывать не стал. Постерегся. На вокзале решил не появляться. Свои чемоданы переправил на Брянские заранее, чтобы их погрузили на завтрашний поезд. Сами же с Мимочкой шли пешком. За Драгомиловской заставой Момус собирался нанять им щека, доехать на санях до первой железнодорожной станции Можайска и только там уже завтра воссоединиться с багажом. Настроение было кислое. А между тем Москва гуляла прощенное воскресенье. Последний день без шабашной сырной недели Завтра с рассвета начнутся Говения и моления Снимут с уличных фонарей цветные шары Разберут расписные балаганы Сильно поубавится пьяных Но сегодня народ еще догуливал Допивал и доедал Мими вертела головой во все стороны Но чисто постреленных. Войдя в роль, потребовала купить ей ядовито-красного петушка на палочке и с удовольствием облизывала дрянное угощение острым розовым язычком, хотя в обычной жизни отдавала предпочтение швейцарскому шоколаду, который могла умять до пяти плиток в день. Но на пестрой площади не только веселились и обжирались блинами, У богатой торговой церкви Смоленской Божьей Матери длинной вереницы сидели нищие, кланялись в землю, просили православных прощения и сами прощали. День у убогих нынче был важный, добычливый. Многие подходили к ним с подношениями, кто нес блинок, кто шкалик водки, кто копеечку. Из церкви на папять грузно ступая, вышел какой-то туз, в распахнутой горностаевой шубе с непокрытой плешастой головой. Перекрестила дутловатую, небогоугодную физиономию, зычно крикнул. «Прости, народ православный, если Самсон Еропкин в чем виноват?» «Нищие засуетились, нестройно загалдели, и ты нас прости, батюшка, прости, благодетель!» Видно, ожидали подношения, однако вперед никто не лез, все живехонько выстроились в два ряда, освободив проход к площади, где туза дожидались роскошные сани, лаковые, усланные мехом. Момус остановился посмотреть, как этот щекан станет царствие небесное выкупать. Ведь пороже видно, что паук и живодер каких свет не видовал, а тоже нацеливается в рай попасть. «Интересно, во сколько же он входной билетик оценивает?» За спиной пузатого благодетеля, возвышаясь на полторы головы, вышагивал здоровенный чернобородый детина с лицом заплечных дел мастера. По правой руке в обхват локтя был у детины намотан длинный кожаный кнут, а в левой нес он холщовую машну время от времени хозяин оборачивался к своему холую, зачерпывал из машины и одаривал нищих каждому по монетке. Когда один безногий старичок не утерпев, сунулся не в черед, борода грозно замычал, молниеносным движением развил кнут и ожег убогого самым кончиком по сивой Дедок только ойкнул. А Горностаевый, суяв протянутые руки по денежке, всякий раз приговаривал не вам, не вам, пьянчушкам, Господу Богу Всеблагому и матушке заступницы на прощение грехов раба Божия Самсона. Приглядевшись, Момус удовлетворил свое любопытство. Как и следовало полагать, от гиены огненной мордатый откупался незадорого. Выдавал убогим по медной копейке. «Невелики, видать, грехи у раба Божьего Самсона!» Пробормотал Мому слух, готовясь идти дальше своей дорогой. Сиплый, пропитой голос прогудел в самое ухо. "Великие паря! Ох, велики!» «Ты что, не московский?» «Коли самого Еропкина не знаешь!» Рядом стоял тощий, жилистый оборванец с землистым, нервно дергающимся лицом. От оборванца неслось сивушным перегаром, а взгляд, устремленный в обход Момуса на скупердяя-дарителя, был полон жгучей лютой ненависти. «Почитай, с пол Москвы кровянку сосет, Самсон Харитоныч», — просветил Момуса дерганный. «Начлежки на хитровке». Кабайки в грачах, на сухаревке, на той же хитровке. Чуть ли не все его. Краденый у деловых прикупает, деньги в рост под большущие проценты дает. Одно слово «упырь». А, спит поганой. Момус взглянул на несимпатичного толстяка, уже садившегося в сани с новым интересом. «Надо же! Какие в Москве, оказывается, колоритные типажи есть!» «И полиция ему нипочем?» Оборванец плюнул. «Какая полиция?» «Он к самому губернатору, долгорукому князю, в хоромы стоит «А как же? Яробкин нынче генерал!» «Когда храм-то строили, кинул с барышей миллион!» «Ему зато от царя лента со звездой и должность!» «Был сам Сошка-кровосос!» Остал превосходительство. Это ворта, кат, убивец. Но убивец то навряд ли? Усомнился Момус. Навряд? Впервые глянул на собеседника пропойца. Сам-то Самсон Харитонович, конечно, дело ручек своих не кровянет. А Кузьму, Немова, ты а видел? Кузьму ты видел? Что с кнутом-то? Это же не человек, а зверюга. Пес цепной. Он не то, что душу погубить живьем на кусочки взорвать может. И рвал. Были случаи. Кузьму немого ты видел? Кузьму немого ты видел? Кузьму немого ты видел? Я тебе, парень, про не дела такого порассказать могу А пойдем расскажешь Посидим, вина тебе налью Пригласил Момус Потому что спешить было особенно некуда А человечек по всему, видно, попался любопытный От таких много чего полезного узнать можно Сейчас вот только мальчонке моему дам двух гривенный на карусель. трактире. Мому спросил себе чаю с баранками, пьющему человеку взял полштофа Можевеловой и соленого леща. Рассказчик медленно с достоинством выпил, пососал рыбий хвост, начал издалека. Ты вот Москвы не знаешь и про бани Сундуновский поди не слыхивал. «Чего же бы они известны?» Ответил Момус подливая «То-то, что известные Я там, в господском отделении Самый первый человек был Егора Тишкина всякий знал И кровь отворить, и мозолю срезать И побрить первостатейно все мог А знатнее всего по теломятному делу гремел Руки у меня были умные Так по жилкам кровь разгонял До да косточки разминал Что у меня графья до да генералы, будто котята рыкали. Ну, от хори разных пользовать, тварами, декохтами всякими. Иной месяц до полтора статцелковых выколачивал. Дом имел сад. Вдова одна ко мне похаживала из духовного звания. Егор Тишкин выпил вторую, уже без церемоний залпом, и занюхивать не стал. Еропкин, гнида меня отличал «Завсегда Тишкина требовал. Я и домой к нему скольки разов зван был. Считай, свой человек у него сделался. И брил его харю бугристую, жировики сводил и от немоти мужской лечил. А кто его пузыря от почечуя спасал? Кто ему грыжу вправлял? Эх, золотые пальцы были у Егора Тишкина. А ныне нищ гол и бездомен. И все через него, через Еропкина. Ты вот что, паря, возьми мне еще вина». Душа огнем горит. Малость успокоившись, бывший банный мастер продолжил. Суеверный он, Еропкин. Хуже бабки деревенской. Во все приметы верит. И в черного кота, и в петуший крик, и в молодой месяц. А надо тебе сказать, мил человек, что была у Самсона харитоноча посередь бороды равняка в ямочке. Чудная бородавка. Вся черная и три рыжих волосика из нее растут. Очень он ее холил, говорил, что это его знак особенный. Нарочно на щеках волосы отращивал, а подбородок подбревал, чтобы бородавку виднее было. Вот этого знака я его и лишил. В тот день я не в себе был. Вечер выпил много, редко себе позволял, только по праздникам. А тут матушка представилась. Ну и поутешался, как положено. В общем, дрогнула рука, а острое дамасской стали, срезал Еропкину бородавку к чертовой матери. Что кровище-то, а крику? Ты фортуну мою погубил, бес, криворукий. И давай, Самсон Харитонович, рыдать, и давай обратно ее прилеплять. Она не держится, отпадает. Озверел совсем Еропкин, крикнул Кузьму. Кузьму да, немого ты видел, Кузьму немого ты видел? Тот сначала кнутом своим меня отходил и Робкин-то, мало. Руки, говорит, тебе оторвать, Пальцы твои корявые поотрывать. Кузьма мне за правую руку хвать. В дверную просунул, Да как захлопнет дверь-то. Только хрустнуло. Я кричу, отец, не погуби, Без куска хлеба оставляешь, Хоть левую пожалей. Куда там? Сгубил мне и левую. Пьяница махнул рукой, И Момус только теперь обратил внимание на его пальцы, неестественно растопыренные, не гнувшиеся. Момус подлил бедняги еще, потрепал по плечу. «Изрядная фигура этот Еропкин!» – протянул он, вспоминая пухлую физиономию благотворителя. «Если бы из Москвы не уезжать, можно было бы поучить скотиновому разуму». «Скажи, а что, много ли денег ему кабаки до ночлежки дают?» «Да почитай тысяч по триста в месяц», — ответил Егор Тишкин. «Ну уж, ты, брат, загнул?» Банчик вскинулся. «Да мне ли не знать? Я ж тебе говорю, я у него в доме свой человек был. Каждый божий день Ивонный Кузьма ходит и в каторгу, и в Сибирь, и в пересыльный, и в прочие питейные заведения, где хозяином». В день тысяч по пяти собирает. По субботам у лежек приносят. В одной только скворечне 400 семей проживает. Из девок гулящих навар и товар краденый Самсон Харитон все деньги в простой рогожий мешок складывает и под кроватью себя держит. Обычный он такой. Когда-то он с этим мешком в Москву лапотником пришел. И, вроде как, ему через этот мешок рогожный богатство досталось. Одним словом, будто старая бабка в любую дурь верует. Первого числа каждого месяца он барыши с-под кровати достает и в банк отвозит. Едет с грязным мешком в карете четверкой, важный такой, довольный. Самый этот главный, егоный день. Деньжонки-то тайные, от беззаконных дел. Так у него последний день. Счетоводы ученые сидят, на всю комплекцию бумажки поддельные стряпают. Когда 300 тысяч банк свезет, а когда и больше. Это уж сколько дней и месяца. Такие деньжищи в дому держат. И не грабили его? Удивился Момус, слушавший все с большим вниманием. Пойди-ка Дом за стеной каменной кабели по двору бегают, мужики дворовые Да еще Кузьма этот А, не мог, а ты Кузьму немого ты видят У Кузьмы кнут Страшнее левольвер Еробкин, Еропкин, почитай, всю полицию кормит Денег-то у него немерено Только не будет ему и От богатства проку Сгинет он От каменной лихоманки Почечник у него А без Тишкина Пользовать его некому. Эх, Разве они камень растворить умеют?» «Приходили тут ко мне от Самсон Харитоныча». «Иди, — говорили Егорушка, — прощает и денег даст. Только вернись, попользуй». «Не пошел. Он-то прощает. От меня ему прощения нет». «А что? Часто он убогим милостыню раздает». Спросил Момус, чувствуя, как кровь начинает азартно разгоняться по жилам. В трактир заглянула Мими, но он подал ей знак. «Не суйся, тут дело!» Пишкин положил смурную голову на руку, неверный локоть пополз по грязной скатерти. «Часто! Завтра, как великий пост пойдет, каждый день будет на Смоленку ходить. У него, года тут контора на плющихе». По дороге из саней вылезет, нарубь копеек раздаст и покатит в контору тысячи грести. Это же просто свинство, думал Момус, ведя спотыкающегося страдальца к выходу. Ну что за невезение такое в последнее время? Февраль. Самый куцый месячишка 28 дней всего. Значит, в мешке... Тысяч на тридцать меньше будет, чем в январе или, допустим, в марте Хорошо хоть 23 третье число сегодня И ждать до конца месяца недолго И подготовиться в аккурат времени хватит А чемодан это с поезда возвращать придется Большущая наметилась операция Одним махом все московские конфузы покрыть А завтра, в первый день крестопоклонной недели, Смоленку было не узнать. Будто ночью пронесся над площадью колдун Черномор, Тряхнул широким рукавом и сдул слика земного Всех грешных, нетрезвых, поющих дарущих, смахнул Смахнул битников, пирожников и блинщиков, Унес разноцветные флажки, бумажные гирлянды, надувные шары, а оставил только пустые балаганы Только черных ворон на замаслившемся от солнца-снегу, только нищих на паперти церкви Смоленской Богоматери. В храме еще затемно отслужили утренню, и началось обстоятельное, чинное, с прицелом на семь седмиц говение. Церковный староста уже трижды прошелся среди говеющих, собирая подношения И трижды унес в алтарь тяжелые от меди и сереброблюда Когда пожаловал наиглавнейший из прихожан Сам его происходительство Самсон Харитон Щеробкин Был он сегодня особенно благостен Большое студенистое лицо чисто вымыто Жидкие волосы расчесаны на пробор Длинные бакенбарды смазаны маслом С четверть часа Самсон Харитонович, встав прямо Напротив царских врат, клал земные поклоны и широко крестился Вышел батюшка со свечой, помахал на еропке кадилом, забормотал: Господи, владыка живота моего Чисти меня грешного А следом подкатился и староста С пустым блюдом Богомолец поднялся с колен Отряхнул суконные полы, шубы И положил старости Три сотенных Такой уж У Самсон Харитоныча был заведен обычай для крестопоклонного понедельника. Вышел щедрый человек на площадь, а нищие уж ждут. Руки тянут, блеют, толкаются, но Кузьма чуть кнутом качнул, и сразу толкотня закончилась. Выстроились убогие в две шеренги, будто солдаты на смотру. Сплошь серая сермяга дорванье, только по левую руку «По самой середке белеется что-то!» Самсон Харитонович прищурил запухшие глазки, видит, стоит среди нищих прекрасный собою отрок. Глаза у отрока большие, лазоревые, лицо тонкое, чистое, золотые волосы, острижены в кружок. Ох, и крику было, ни в какую не соглашалась мимочка локоны свои обрезать!» Одет чудный юноша в одну белоснежную рубаху. Ничего, не холодно ему. Еще бы. Под рубашкой -то. Тонкая фуфайка из первосортной ангоры. Да и нежный мимочкин бюст туго перетянут теплой фланелькой. Парточки у него плисовые, лапти гиповые, а анучи светлые, не замарные Раздавая копеечки, Еропкин то и дело поглядывал на диковинного нищего. А когда приблизился, протянул от руку не одну монетку, а две. Приказал. «На вот, помолись за меня!» Золотовласый денег не взял. Поднял ясный очи к небу и говорит звонким голосом. «Мало даешь, раб Божий! Малой ценой от матушки печальницы откупиться хочешь?» Глянул он Самсон Хритончу прямо в глаза, и почтенному человеку не по себе стало. До того строг и немигающий был взгляд. Вижу, вижу душу твою грешную. На сердце у тебя пятно кровавое, а внутри гниль. Почистить, почистить надо, пропел блаженный. Не то изгниешь и смердишься. Болит брюхо-то, Самсон Почечник-то корчит От грязи это Почистить надо Еропкин так и замер и еще бы ему не замереть Почки у нее в самом деле Не к черту А на левой груди Имеется большое родимое пятно винного цвета Ты кто? Выдохнул его превосходительство с испугом Отрок не ответил Снова возвел к небу синие очи, мелко зашевелил губами. «Еродиво это, кормилец!» Услужливо подсказывает Самсон Хритоновичу с обеих сторон. Первый день он тут, батюшка, не весь откуда взялся. Заговаривается, звать Паисием. Да, ведь у нее подучая приключилась, из ортопена полезла. А дух райский, божий человек. «Ну на те рублевик, коли божий человек». «Отвали грехи мои тяжкие!» Еробкин достал из меня бумажку, но блаженный снова не взял. Сказал голосом тихим, проникновенным, «Не мне дай, мне не надо, меня Матерь Божья пропитает, а он ему дай!» И показал на старика нищего, известного всему рынку, безногого Зоську. «Его вчера твой холоп обидел!» «Дай Богому, а я за тебя матушки помолюсь!» Зоська с готовностью подкатил на тележке, протянул корявую огромную лапищу. Еропкин брезливо сунул в нее бумажку. «Благословите, тебя, Пресвятая Богородица!» Звенящим голосом провозгласил отрок и протянул к Еропкину тонкую руку. Тут-то и случилось чудо, о котором еще долго вспоминали на Москве. Не весть откуда. На плечо Юродио слетел громадный ворон. В толпе нищих так и ахнули. А когда разглядели, что в лапке у черной птицы золотое кольцо, совсем стало тихо. Еропкин стоял ни жив, ни мертв. Толстые губы трясутся, глаза выпучились. Поднял было руку перекреститься, да не донес. Из глаз блаженного потекли слезы. «Жалко мне тебя, Самсон». Сказал, снимая с птичьей лапки кольцо и протягивая Еропкину. «Бери, твое это. Не принимает твоего рублевика Богородица. Отдаривается. А ворона послала, потому что душа твоя черная». Повернулся божий человек и тихо побрел прочь. «Ой!» — крикнул Самсон Харитонович, растерянно глядя на сверкающее колечко. «Ты это... Ты погоди, Кузьма! Бери в сани его! С собой возьмем!» Черновородый верзил, догнал мальчишку, взял за плечо. «Поедем ко мне! Слышь, как тебя, Паисий?» — позвал Еропкин. «Поживи у меня! Отогрейся!» «Нельзя мне!» — в чертоге каменным строго ответил отрок, обернувшись. Там душа слепнет. А ты, Самсон, вот что. Завтра, как утреннюю отпоют, приходи к Иверской. Там буду. Машну принеси с червонцами золотыми. Да чтоб полная была. Хочу за тебя снова по Городицу просить. И ушел, провожаемый взглядами. На плече юродивого. Черный ворон поклевывает плечо, да хрипло грыкает. Звали ворона Вальтасаром. Был он ученый, купленный вчера на птичем Умная птица, нехитрый фокус быстро усвоила. Мими засовывала в плечевой шов зернышки проса. Мому спускал Вальтасара. И тот летел на белую рубаху, сначала с пяти шагов, потом с пятнадцати, а после из тридцати пришел по. Пришел, как миленький, и машну притащил. Но машну не машну, а кошель кожаный, увесистый, Кузьма за хозяином нес. Блаженный Паисий стоял в сторонке от часовни. Смирно стоял, на шее чашка для подаяний. Как туда денежек накидают, пойдет и коллегам раздаст. Вокруг отрока, но на почтительном расстоянии, толпа жаждущих чуда. После вчерашнего прошел слух по церквам и папертям о чудесном знамении о вороне со золотым перстнем в клюве. Так уж в рассказах переначали. Сегодня день выдался пасмурный и похолодало, но еродивый опять был в одной белой рубашке, только горло с уконочкой обмотано. На подошедшего Еропкина не взглянул, не поздоровался. Задание у Мими было увести паучище с людского места. Хватит публичности, ни к чему это теперь. Вот божий человек повернулся, поманил за собой пузана и пошел вперед через площадь, держа курс прямиком на Момуса. Еробкин, поколебавшись, двинулся за блаженным. Нет, не этому. В нем благости нету слышался хрустальный голосок Мими -ми», на миг задержавшийся возле увечного солдатика. После скрюченного горбуна Еродивы сказал «И не этому!» У него душа снулая. Зато перед Момусом, пристроившимся по отдале других попрошая, Котрок остановился, перекрестился, поклонился в ноги, повелел Еропкину «Вот ей, горемычной, мошну отдай! Муж у нее приставился, детки малые кушать просят!» Ей дай. Богородица таких жалеет. Момус забазарил пронзительным фальцетом из-под бабьего платка, натянутого с подбородка чуть ли не на самый нос. «Тиуан, дай! Ти дай! Ты милый тей! Откуда ты про меня знаешь?» «Кто такая?» – наклонился к вдове Еропкин. Зюзиная Марфа, бачка. сладким голосом пропел Момус. «Вдова убогая! Кормилиз мой представился. Семер у меня, мал мало меньше Дал бы ты мне гривенечек Я бы им хлебушку купила Самсон Харитоныч шумно сопел Смотрел с подозрением Ладно, Кузьма Дай ей Да смотри, чтоб поиси не утек Чернобороды сунул Мому сукашель Не такой уж и тяжелый Что это, батюшка? Испугалась задавиться «Ну?» — обернулся Еропкин блаженному, не отвечая. «Теперь что?» Оторок забормотал непонятные слова, бухнулся на колени, трижды ударился лбом об мостовую, приложил к камням ухо, будто к чему-то прислушивался, потом встал. «Говорит Богоматерь, завтра чуть свет, приходи в сад нескучный, рой землю под старым дубом» что позади беседки каменной, там рой, где дуб мохом порос. Будет тебе, раб Божий, ответ!» вы тихо добавил. «Приходи туда, Самсон, и я тоже приду». «Э, нет!» — встрепенулся Еропкин. «Ты, братец, со мной поедешь. Возьми-ка его, Кузьма. Ничего, переночуешь в чертоге каменном, не растаешь. А ежели надул...» «Мои червонцы у тебя из глотки полезут!» В это время Момус, тихонько не поднимаясь с колен, отполз назад, распрямился и юркнул в охотнорядский лабиринт. Развязал кошель, сунул руку. Империалов было не густо, всего тридцать. Пожадничал Самсон Харитоныч. Много не дал Богородице. Ну да ничего, зато она, матушка, для раба своего верного не поскупится.